Глава 11 Праздник освобождения Парижа был самым незабываемым днем в моей жизни. Через семь дней после самого незабываемого настал самый грустный. Продукты кончились, шампанское кончилось, девушки разбрелись по домам, им предстояло описать родителям все обстоятельства освобождения, магазины закрылись, улицы были пусты. И мы вдруг осознали, что война вообще-то не кончилась. Она шла всего в двадцати пяти милях от нас. В этот седьмой день я сидел в баре отеля «Скрип», любезно отданного военными в распоряжение журналистов, и пытался научить Гастона делать самый ядреный коктейль под названием «Грустный ублюдок». Пока он смешивал томатный сок, водку и вустерширский соус, я затянул свою погребальную песню, который оплакивал искусство военной фотографии, спустившее дух всего шесть дней назад. Никогда больше не будет таких пехотинцев, как в североафриканских пустынях или итальянских горах. Никогда больше не будет такой высадки, как в Нормандии, такого освобождения, как в Париже. Я сказал Гастону, что возвращаться на фронт нет смысла. Отныне я буду лишь повторяться. Любой с ним, укупавшего солдата, катящегося танка, безумно машущей руками толпы, будет смотреться младшим братом картинок, снятых мной ранее. Гастон разлил коктейль и запричитал о своем героическом прошлом. Во время оккупации он воевал вместе с испанскими партизанами-антифашистами на юге Франции. Большинство из них были изгнанными республиканцами, в том числе их командир генерал Альварес. Танков у них не было, даже пулеметов было мало. Но воевать вместе с ними никогда не было скучно. Теперь, когда юг Франции освобожден, сказал Гастон, я поменял винтовку на шейкер для коктейля. Но испанцы не сложили оружие. Скоро они перейдут Пиренеи и выгонят Франка из Испании. Я допил коктейль. Стало лучше. Когда в январе 1939 года фашисты захватили Барселону, Все сто миль дороги, ведущие из этого города к границе с Францией, были запружены людьми, бегущими от легионов Франка. Интеллигенцы и рабочие, крестьяне и торговцы, матери, жены и дети — все они шли за машинами, в которых двигались жалкие остатки разбитой республиканской армии. Они тащили свои узелки и брели на опухших ногах в свободную демократическую Францию. Газетчики написали об этих людях свои статьи, я их сфотографировал. Но миру это было не очень интересно, а через несколько лет появилось много других людей на других дорогах, которые бежали и падали, подгоняемые теми же солдатами с той же самой свастикой. Французские жандармы приняли истощенных испанских беженцев с жестокостью и безразличием благополучных, сытых людей. Один за другим беженцы подходили к границе. стылы их исход оберегали бойцы республиканской армии, Несколько тысяч солдат, составлявших мадридскую бригаду. Они бились с врагом с первого дня до последнего, но когда все мирные жители пересекли французскую границу, им ничего не оставалось сделать, кроме как войти вместе с ними в эту страну. Их командир, генерал Модеста, восседал на белом коне у испанско-французской границы. Солдаты бригады шагали в мерцающем свете факелов. Их винтовки были начищены до блеска. Головы гордо подняты вверх, в глазах блестели отцветы огня. Проходя мимо генерала, они, сжимая кулаки и вытягивая правые руки, кричали «Я Больберемос! Мы вернемся!» Удивленные французские жандармы автоматически приветствовали их в ответ. Но потом всю бригаду посадили в концлагеря. В штабе войск французского сопротивления в Тулузе меня принял генерал Альварес. он был юн Энергичен и полон желания пересечь границу в обратном направлении. Но ему надо было дождаться соответствующего сигнала от союзнических войск. Он был уверен, что ждать осталось недолго. Союзники потеряли немало солдат на дорогах в Рим и Берлин. Дорога на Мадрид должна была стать следующей. Он предложил посетить его войска. Всего у него было около 20 тысяч солдат, собранных в маленьких приграничных деревушках на французской стороне Пиренеев. Когда я приехал, у моих испанцев была большая вечеринка в старой таверне. Они распевали песни и пили густое красное вино из бутылок с двумя горлышками. За широкое горлышко бутылки держали, а тонкую струйку из узкого ловили приоткрытым ртом. В центре комнаты смуглая цыганка из Андалузии пела фламенко. Остальные хлопали в ладоши в такт припева и кричали «Оле!». После цыганки вышел грустный каталонец, затянувший меланхоличные ходы своей провинции. Каталонцы слушали его с умилением, остальные кричали «Муибьян» в конце каждой песни. Следующим был галисиец с широким крестьянским лицом и песнями про зеленые поля и высокие горы. Он спел много таких песен, и после каждой последней его просили спеть еще одну. В комнате сидел худой человек, который не хлопал в ладоши и не кричал. И теперь пришла его очередь петь. На груди у него было много орденских лент, полученных за участие в крупных сражениях в Испании и Франции. Он спел песню, которую я раньше не слышал. Слова были на испанском, но красивая мелодия не была знакома никому. Когда он закончил, воцарилась тишина. Потом кто-то спросил, «Расскажи мне, Хомбре, где поют такую песню?» «В Аранской долине», — ответил он, «всего в двадцати милях отсюда, за горой». Это маленькая долина, всего три деревни. Вокруг гигантские горы, которые отделяют их и от Испании, и от Франции. Там поют эту песню, и там все эти годы ждет меня моя Новия. Поднялся бородатый мужчина с капитанскими погонами. Я командир погранпоста Коль Даран. Предлагаю пойти в эту долину». Все тут же согласились. Солдаты, сидящие в таверне, вызвались перейти через горы и посетить то место, где поют такие красивые песни, и где Новия, вот уже шесть лет, ждет мужчину, а он всего в двадцати милях от нее. Позвонили в Тулузу, чтобы попросить разрешения. Однако генерал Альварес отказал. Солдаты страшно расстроились. Да еще и бочка, из которой наливали вино в бутылке, опустела. В общем, вечеринка явно подходила к концу. Потом из штаба позвонили. На этот раз генерал дал разрешение. Границу могут пересечь 150 человек. Им следует избегать кровопролития, а вернуться во Францию они должны не позднее, чем через сутки. Они должны выяснить, что испанцы думают о своих изгнанных братьях и знают ли они, что во Франции еще есть испанские антифашисты. Что касается Американо, то мне было велено остаться. В штабе сказали, что я могу дойти только до погранпоста, в противном случае может случиться международный скандал. Мы забрались на грузовики, сто с лишним человек, и осторожно поехали по извилистой дороге, петлявшей между горами на высоте восьми тысяч футов. Погранпостом оказалась крошечная деревянная лачуга. Там мы спешились. Узкая тропа уходила в облака, лежавшие на вершине горы. По другую сторону была Испания. Я остался с бородатым начальником поста. Остальные повесили на плечи винтовки, пошли друг за другом и скоро растворились в тумане. В Лачуге мы развели костер, сварили крепкого кофе и сели ждать. В 11 утра Мадридское радио прервало программу для передачи важного сообщения. «Десять тысяч преступников испанской национальности проникли через границу из коммунистической Франции». Они вооружены американским оружием и одеты во французскую военную форму. Об инциденте извещены приграничные подразделения армии и фаланги. Ожидается, что вскоре нарушители будут уничтожены». Породач сказал, что Франка, вероятно, вскармливали прокисшим молоком и что он родился с ложью на устах. Пограничники были того же мнения. Потом свое специальное заявление сделало французское радио. Все испанцы, воевавшие вместе с бойцами французского сопротивления, будут удалены на расстояние не менее 20 миль от границы. Те, кто пересек границу и ушел в Испанию, после возвращения будут разоружены и интернированы. Командир поста пробормотал что-то про молоко, которым вскармливали французов. Все мы разволновались. Вскоре... К посту подъехали французские военные грузовики с солдатами регулярной армии. Они приказали командиру и его пограничникам немедленно удалиться и отчитаться перед Тулузским штабом. Я остался с французами. Пришел вечер, но никто из испанцев так и не вернулся. Сидя вокруг костра, начали спорить. Одни французы жаловались, что из-за этих чертовых иностранцев у них вечно возникают неприятности. Другие припомнили, что эти чертовые иностранцы чертовски здорово бились с немцами и освобождали родные деревни этих самых французов. Все, однако, сошлись на том, что испанцев следует интернировать, как и было приказано. В полночь в Лачугу вошел пограничник. Форма его была в снегу. Французский капитан сказал, что снег — это уже слишком. Но испанцы сами напросились. У них, должно быть, промокли и замерзли ноги, когда они перебирались через высокую седловину перевала. Ночью так никто и не пришел. Лишь большие хлопья снега кружились в воздухе. К утру снега было уже по колено. Снегопад продолжался, и французы сказали, что в таких условиях перейти через перевал невозможно. Однако в десять утра из тумана вышла худая тень. Она медленно приближалась к хижине, оставляя глубокие ямы в снежной целине, которая еще недавно была дорогой. Человек шел один. На спине он нес 6 винтовок. Французский военный остановил его. Тот сложил оружие и сказал, что готов сдаться. Капитан оказался в очень затруднительном положении. Он тихонько выругался и сказал, что было бы неправильно арестовывать человека, который пронес 6 винтовок сквозь такую непогоду. Ему велели быстро исчезнуть и идти сушить ноги в деревню. Испанец сделал несколько шагов, потом, обернувшись, посмотрел на вершину горы и произнес «Крео Кей Ай Отрас! Думаю, там могут быть еще люди!» И медленно пошел прочь. Следующий солдат нес на спине раненого товарища. Этих двоих тоже не решились арестовать. К полудню через пост прошло 37 человек. Все они были слишком милыми и жалкими, чтобы их интернировать. Постепенно мы узнавали детали происшедшего. Когда испанцы предыдущей ночью спустились с горы, их приветствовала вся деревня. Священник сказал, что знал об их антифашистской деятельности и молился за них. Накрыли невероятный стол. Все ели хлеб, пили вино и танцевали. Вдруг один из бойцов сообщил, что в деревню идет фаланга из соседнего гарнизона. Испанцы решили организованно ретироваться, но когда они уже поднимались в гору, внезапно начался снегопад, сильно снизивший скорость их перемещения и сделавшие их темные фигуры хорошими мишенями для винтовок фаланги. Большинство солдат были убиты, их замерзшие тела так и остались лежать в испанском снегу. Вместе с последним солдатом на пост пришли два юноши. Это был тот самый худой солдат, который пел странную песню, Но теперь его губы были плотно сжаты. Юноши, плетущиеся позади него, были в форме фаланги. Худой солдат подошел к огню и велел мальчишкам снять ботинки и растереть ноги. Я предложил ему свою фляжку, и он сиплым голосом рассказал мне, что эти парни — младшие братья Новии. Их заставили вступить в фалангу. нови и ее братья отступали вместе с солдатами. Дойдя до середины склона, они должны были сделать свой выбор. Юноши хотели записаться во французскую армию, чтобы воевать с немцами. А Новии надо было возвращаться в деревню, чтобы ухаживать за матерью. И еще много лет ждать своего возлюбленного. долог обратный путь в Испанию. Уродливая мадридская старуха может стать слишком мертвой, чтобы целовать солдат, а солдаты, живущие мечтой о возвращении, слишком старыми, чтобы их... Целовали юные девы.